Глава вторая. Вороной блондин в ананасовом флере. Спустя два дня отец решился на разговор. Хорошо, что он первый. День отъезда сегодня. Все это время наша семья молчала, упорнее рыбок. Теперь уже мертвых. Я сидела за письменным столом, поджав колени под подбородок. Монитор старого ноутбука перешел в режим ожидания, и я увидела отражение отца. Он был небрит, под веками расцвели синяки мало спящего, мало дышащего и мало счастливого человека. Пока девчонки из школы рисовали тенями томную синеву утомленной кожи, мой папа с ней жил. «Уехала!» — крикнула из прихожей мама, хлопнув дверью раз в пять сильнее необходимого это было единственное слово которое она произнесла в наш адрес после экзотического ужина а уехала сразу как закрепила кишечник съев 80 горелых аквариумных трупаков как только люстра над нашими с отцом головами перестала позвякивать флаконами а соседи отодвинули скалки от батарей закончив выражать полминутным стуком недовольства хлопающей дверью я спросила «Она с геранью?» — отец кивнул. «Понятно», — откинула я голову к спине. «Понятно, почему в Коле меня тяпкиной дразнят и над всеми нами ржут. Едем», — дернула я за вилку в розетке, обесточивая компьютер. «Пока ее нет, едем, пора». «Куда?» «На вокзал. Позавчера купила билет на поезд. Хуже ведь точно не будет». В Москве гениальная Алла, болтающая на мертвом диалекте, может, подкинет пару идей о шкатулке с фотками. В какую сторону мне копать? Ну или рыхлить, раз уж я тяпкина. В Москву пробовала я говорить, как местная, больше акая. Решила ехать на поезде. От аэропорта в жизни не найду дорогу. Какие-то скоростные электрички и такси, на которых ехать к Воронцовым три часа. За это время в Нижнем я... Объеду вокруг города трижды самыми дальними тропами. Москва. Что это за город, где навигатор показывает «двигайтесь» прямо 51 километр, после «держитесь правее». Нино вдоль Аки тянется на 20, а вдоль Волги на 30 километров. А в Москве это средненькая прямая до поворота. Нино здесь и далее Нижний Новгород. Какие они вообще? московские старшеклассники из Лапинограды. Я представляла Аллу избалованной Фифой с тремя смартфонами под цвет шматья, пекинесом на переднем сиденье оранжевого Феррари и бойфрендом, клонированным Тимоти Шаламы. Представить Макса Воронцова было сложнее. Второкурсники элитных вузов казались недосягаемой элитой. В юности пара лет разницы пропасть, в зрелости всего лишь щель. Отец отвез меня на вокзал, я ждала, что он что-нибудь скажет. Он ждал того же от меня походу, мы больше молчаливые рыбкины, а не журавлевы. Пока, пап, Кира, отстегнул он ремень, я подумала, он проводит меня до вагона, но отец не вышел из машины, лишь повернулся и сказал: Все, что я делаю, мы с мамой, все это ради тебя, в том числе и скрываете правду о прошлом, сглотнув он, кивнул. «Вообразить порой лучше, чем знать», — опустил он глаза на сжатый в моем кулаке билет. «Надеюсь, я не ошибся». Решив, что он вот-вот вырвет билет, разрывая его на кусочки и отменит поездку, позвонив Воронцову, я поспешила выбраться из машины. «Я напишу, когда доеду. Отведи маму к врачу». На всякий случай я обернулась пару раз, но он не пошел за мной, И, как обычно, ничего не сказал. Не ошибся он. Это мы еще посмотрим. Сидя в поезде, я достала из рюкзака фотографию, вооружившись лупой на линейке, в десятый раз уставилась на снимок с детской площадки. Алла круглолицая и улыбчивая. Длинные светлые волосы, вздёрнутая верхняя губа, как у гдэровского пупса макс напоминал юного дикаприо с длинной челкой наполовину лица а глаза у него чуть восточные красивее чем у сестры ну и я с кривообрезанным коре выше ушей алла смотрела прямо на клетку классиков где белым мелом был нарисован кружочек с торчащим плюсом посередине я перерисовала символ на оборотную сторону фотографии и жирно обвела контуры несколько раз За стеклом бежали электропровода, напоминая бесконечные струны гитары. В моих наушниках играла песня Михаила Бублика «Научи меня». Я не сразу заметила, что провод вставлен не туго, и музыку слышу не только я одна, но и все, кто сидел в полупустом вагоне. Подняв пальцы и не прикасаясь к стеклу, я начала делать вид, что перебираю струны гитары, извлекая звук, на нашептывая слова. «Расскажи мне о звездах, что их не счесть». Я хочу знать конкретно, что там над облаками. Я хочу просто видеть мир, как он есть, без надежды и фальши, своими словами. Научи меня видеть свет в облаках, обнаженный, кристальный и невероятный. Позволив мне доиграть на проводах, поезд выплюнул меня на городской перрон Курского вокзала. Конец лета, жара, гвалт, месиво тел акцентов, ароматы чебуреков, детские визги и слепящее солнце — Все они запутались в моих распущенных прядях. Проскользили по влажному лбу капельками пота. Это был настоящий ад с прилипшей к спине майкой и всеми одиннадцатью отдавленными пальцами ног. Стараясь не пялиться по сторонам, не притормаживать витрин, я плыла между разгоряченных тел к сливу перехода в метро, держась за буёк чемодан. Все, что успевала, — дышать. И пахла Москва креозотом, токсичным веществом, которым обрабатывают рельсы, но который стойко ассоциируется с романтикой встреч и грустью проводов. Перон вокзала, перрон метро. Я втиснулась в электричку, проклиная рвение сэкономить полторы тысячи на такси. В Нино мы на такси не ездим. Я большую часть времени хожу по городу пешком. Все близко, все рядом. Мне до центра 20 минут идти от Ковалихинской, а на самокате ехать 7. Через два часа я опрокинула чемодан на бок и села сверху, как ребенок на лошадку, совсем вечер. Почти десять. Два часа я ехала на метро и электричке. Два часа. Кошмар. Это не город, а какая-то бесконечная окружность круглых кольцевых, о которые я стисала колесики багажа. Я смотрела в небо, обмахиваясь рекламой местной пирожковой. В августе небо густеет цветом просроченных чернил. Небольшой дождь или быстрая гроза могут разбавить кляксу, сделав края мягче, и тогда появятся дымчатые островки пятен, сквозь которые подмигивают звездные глаза. Досчитав до шестого, я достала из рюкзака телефон, от незнакомого номера три сообщения и одну от папы. «Ты потерялась?» — писал отец. «Может, я не потерялась, но я и не нашлась». Взрослые. «Как они могут спрашивать, ты потерялась? Ты кто? Ты где?» «Ты с кем? Ты как?» «Всегда. Где-то, между, около, над или под, возле или рядом. Все для меня важное, глупое для них. Все для меня ценное, пустяки. Все, что я люблю, смешно. Мои планы — подростковая паранойя». «Я находилась в прострации жизни, а, может, и в прострации, если говорить о моей». Написала. «Все ок, еду». Далее три сообщения от незнакомого номера. Сергей Воронцов отправил за вами машину. «Черное Ауди, номер 343. Прошу, сообщите, где вы, или перезвоните на этот номер». «Фэмили ассистент Яна П. Не беспокойся, ассистент Яна П. Сама дойду. Без ваших аудистов». Не хватало еще принять помощь в первый же день. Мажористы Алла с Максом окончательно решат, что я слабачка, не могу дорогу найти без их покровительства. «Простите, когда автобус?» — спросила я прохожего, порождав 20 минут. Так завтра в девять последний ушел. Карта рисовала 30 тридцатиминутную прогулку до града. Подсознательно всеми силами я походу оттягивала момент встречи с Воронцовыми. Снова начала фантазировать, какие они избалованные мажоры. Для них я провинциалка из Нино. А Лэ разговаривать со мной не станет, а Максим дарит презренным взглядом, как смотрят небожители универов на шкалоту. Когда в десятый раз за день меня посетила мысль, что я их боюсь, пришлось остановиться и хлестнуть себя ладонью по щеке. «Заткнись, истеричка!» В этот момент меня ослепили фары медленно приближающейся машины с включенной аварийкой. В подсветке номера горели цифры «три, четыре, три». Машина встала, хлопнула водительская дверца. «Кира, вы Кира? Я поехал вас искать. Автобусы ведь не ходят в такое время. Не знал только, от какой платформы решите добираться». Из ореола света нарисовался водитель, он был в белой рубашке, в прекрасном галстуке с золотистой булавкой, украшенной стразом, не бриллиантом же, на зарплату водителя. И пиджаки. На шее висел мобильник яркого цвета на толстом шнурке. На таких обычно пропуска манагеры в офисах таскают с кучей магнитных ключей и карточек. «Позволите?» — вытянул он руку к моему пыльному чемодану на стертых, отбитых колесиках. «Далеко до Лапина?» «Пешком 30 минут, на машине три. Пить хотите?» Он смотрел на меня обеспокоенно. «Еще бы! Волосы скатались жгутами, влажные лоб и майка, кеды стянуты с пяток, чтобы не стереть ноги в кровь. Я умирала от жажды». «Водичка есть у вас?» «Выбирайте», — воскликнул он. «Три вида газировки, минералка разных брендов, есть сок, есть рассол и физраствор». «Физраствор? Его-то кому?» «На всякий случай». — открыл водитель багажник. — Для прочистки желудка, например, или при отравлении. — А у вас тут на Рублевке часто травятся? Водитель провел рукой по уложенным волосам, улыбаясь, но поскорее отвернулся и добавил. — Инструкция. Что приказали, то и вожу. Меня зовут Евгений, кстати. Я оставлю свой номер. Второй водитель — Олег. Мы работаем сутками. Звоните мне или ему в любое время. Что для вас? Обернулся он галантно, согнув руку в локти за спиной. Какой воды? С газом? Столовой? Минеральный? Нарзан? Байкал? Ну, такой обычный, типа простой, которую пьют. Лимон, лайм и затоник? И за что? Нет же, питьевой. А зачем мне звонить вам? Когда на вокзал поеду? Куда угодно. В школу, в город. Расписание уроков подготовит Яна. График школьных выездов будет у нее и у меня. Ассистент семьи, да. Я не видела СМС, прочитала минут пять назад. Ничего страшного. Сундуком с сокровищами багажник Ауди подсветил лицо водителя Жени. Женя оказался чуть смоглым и стройным. Такие лица мужчин я называла «Секс энд сити». Моложавая, ухоженная, подстриженная и на голове, и под головой, на подбородке в каком-нибудь элитном бобёр-шопе. В Нино мажоры, как он, посещают лучшие ночные клубы города, а на Рублевке встречают провинциалок с вокзала. Я оперлась в багажник, уставившись на фужер, поданный Женей, с серебряного подноса. И фужеры и поднос выглядели, словно он украл их из музея. Стекло бокала топорщилось в меня распущенными розами и длинными острыми шипами. Краска внутри стекла обликовала алыми разводами, и стоялось ее произведение на серебряном подносе, украшенном сложенными завитками вьющейся виноградной лозы. Глаза спускалась вниз, превращаясь в удобную ручку, но мне почему-то эта штука напоминала кандалы, пусть и очень симпатичные. «Прошу», — протянул поднос Женя, подбодривая меня, «вас что-то смущает?» «Ну, как бы не разбить?» «Очень дорогой стаканчик. Может, из горла бутылки хлебну?» «Не положено. Инструкция». «А на что еще есть инструкция? Как ходить в туалет?» Приподняла я обеими руками бокал весом с пакет молока. «Инструкция эстетики», — пояснил водитель. Алла Воронцова неравнодушна к красоте и стилю, который разработала она сама, поместье отражение ее видения прекрасного. «Ну...» — искала я безопасное место вокруг ободка фужера, откуда в меня тыкало бы поменьше шипов. Надеюсь, меня не заставят нацепить школьную форму их элитной гимназии с какими-то рюшами и бантиками ободком. Женя быстро посмотрел на часы, видимо, чтобы не расстроить меня очередной инструкцией прекрасного. «Пора ехать, вы готовы?» Обливаясь водой, кое-как я выпила половину и вернула кубок обратно Жене. а «Они что, прям настоящие олигархи?» «В некотором роде», — уклончиво ответил Женя. «Так позволите?» — предпринял он новую попытку убрать мой багаж. Жень, давай без выканье, позволений, подносов и фужеров. Я работала на заправке и в общепите. Я не Воронцова. Есть автобусы, метро. Сегодня с чемоданом, поэтому торможу. А на самокате будет быстро. Кира, до школы 10 километров, а до центра города почти 40. Потом это моя работа — сопровождать вас. Я грозно зыркнула. Тебя. Исправился он. Я могу обращаться на «ты», но не могу не возить на машине. Договорились? «Ладно, понятно. Скажи, у Аллы с Максимом тоже водители?» Максим Сергеевич водит сам. Аллу Сергеевну сопровождает кавалер. Он водит. «Сопровождает кавалер? Бойфренд, да?» Женя то ли кивнул, то ли его передернула. «Последний вопрос, Жень. Они в адеквате? Семейство. А то я очкую. В полном. Если не происходит...» Подбирал он слово, помогая себе руками. «Инцидентов». Что еще за инциденты происходят за закрытыми дверями Воронцовского града? Женя рассказать не успел. Мы домчали до Лапина за три минуты. У меня приятно заложило уши. В машине пахло свежестью, а не потом. Тридцати пассажиров маршрутки. Прохладная кожа обивки остудила мое раскаленное поездами тело. Я была готова уснуть в плавности скольжения салона колыбели. «Эти машины опасные», — улыбнулась я, прикрывая глаза. Так уютно, что тянет спать. Мы проехали под высоченной каменной аркой с башенками. Круговое движение вокруг фонтана развело дорогу на 10 лучей. Слева и справа мелькали подсвеченные громадины, не знаю чего, домов, коттеджей, дач. В таком гигантском помещении мог разместиться целый детский сад, областная администрация или музыкальная школа. И в каждом по одной семье? Лупилась я через стекло. А зачем прожектора на стены? Подсветка для эстетики. Лампы заряжаются солнечной энергией. Так улицы выглядят опрятней. По сравнению с этими улицами я выглядела тем еще веником. Мы ну, будто подмели все местные бордюры. На территории резиденции Воронцовых несколько домов. Продолжил Женя. Хозяйский, гостевой, для персонала, спортивно-оздоровительный оранжерея и тот, где живут Воронцовы-младшие. Его называют Казимат. «Ты типа пошутил? Почему Казимат?» Название дома придумала Алла. Казимат — это что-то укрепленное, а в дом, где живут Алла, Максим и их друзья, персоналу входить запрещается. Доступ есть только у меня и ассистентки Яны. «А что там особенного? Чего и укреплять? Брендовые сумочки пуделей и туфли?» Протянула я задумчиво. «У богатых свои фантазии. У меня комната в десять метров. У кого-то свой дом в десять окон на каждом этаже. Нехилый казематик». «Слева от вас зеленая изгородь поместья», — кивнул Женя, вещая экскурсоводом. Я лениво перевела взгляд по направлению его кивка, но почти тут же распахнула глаза долба и подбородка, врезаясь носом в стекло. «Жень, можно помедленней?» Попросила я его сбавить скорость, чтобы успеть рассмотреть стену. Зеленые той высотой 20 метров походили на полотно, по которому скальпелями-секаторами вырезали райских птиц. Они выглядели столь достоверно, что еще немного и вырвутся из своих терновников, взлетая в небо. В тех местах, где у птиц располагались хвосты и крылья, из той выглядывали неизвестные мне растения с пушистыми шапками. Развиваясь по ветру, они создавали эффект движения. Никогда не видела таких высоких зеленых стен. Их выращивает Алла. Она специалист в ботанике, удобрениях и вообще умная девушка. Опять Алла? А выдохнула я. А как же ее брат? Ему не дали в куличке на стенке поиграть. Максим Сергеевич увлекается автомобильным и гоночным спортом. Они дружны с сестрой, но их интересы не перекликаются. Машина свернула в распахнутые ворота, едва цепляя колесами мраморную крошку, будто легкое дыхание ветра пронеслось. Женя собирался выйти и открыть мне дверь, но я хвостливо его опередила, выпрыгивая ногами на газон. Перестаравшись, споткнулась о бордюр и упала руками в траву. Прикосновение к газону оказалось столь нежным, что я не поверила. Разве растения могут быть такими пудровыми и ласковыми? Скинув обувь, провела босой ногой по полотно свежей зелени. Если бы я не была в гостях элитного поселка, из кустов которого в любой момент могут нарисоваться мажоры-младшие, я бы завернулась в газом лицом, как в освежающую маску. «Их бритвой стригут, такие ровные, мягкие!» — водила я ступнею туда-обратно. «Особый сорт». В кассете стричь не нужно, растет на три миллиметра, высотой очень густой, устойчивой к вытаптыванию и морозам. Шелк. Сорт вывела Алла Сергеевна. Она разбирается в растениях. Кто бы сомневался. Справа на площадке под навесом виднелись капоты десятка машин. Ближе всех стоял огромный красный джип с прожекторами на всех выступающих деталях тонированным стеклом и светящимся днищем, а чуть дальше — приземистый блеклый серый седан с несколькими царапинами на водительской двери. За моей спиной раскинулся ошироченный сад, на противоположной стороне которого возвышался хозяйский дом. В сгустившихся сумерках я видела пока лишь тень особняка, боясь представить, что со мной станет от его вида при свете дня, если я уже от одного зеленого забора чуть не позеленела от восхищения. Если дома у Аллы теперь вот так, и все это отражает ее внутренний мир, какой же она была, когда в ее голове были не все дома. Дом, что виднелся рядом и пониже, скорее всего, предназначался для персонала. Оранжерея со стеклянной крышей и стенами оказалось опознать проще всего. Она была, что неудивительно, зеленая, похожая на многоэтажный парник с торчащим в центре конусом в форме Початка кукурузы, а высотой с 12-этажный дом. Я непременно решила рассмотреть сооружение завтра, при свете дня. — Ну и парничок, — уставилась я на сооружение размером в 50 школьных спортзалов. — Это там она газоны выращивает? — И не только, там ее лаборатория, — ответил Женя, выгружая из багажника чемодан. — батанга в прямом смысле слова в замке из стекла и травы. От созерцания оранжереи меня отвлек голос, голос парня. «Интересно, давно он стоял у нас с Женей за спинами и наблюдал за тем, как я ласкаю ступнями их шелковистый газон?» «Наконец-то вы прибыли. Женя, отнеси багаж гости в первую спальню», — произнес он. Парень стоял на высоком крыльце трехэтажного каземата. В спину ему бил свет из распахнутой двери. Он был расслаблен и облокачивался руками о парапет, выложенный диким камнем. На глаза у него почему-то были опущены темные солнцезащитные очки, несмотря на сумерки. Капот Ауди тихо щелкнул, как щелкнуло что-то в моей грудной клетке. Надеюсь, это был хруст остеохондроза, когда я запрокинула голову, пытаясь рассмотреть владельца голоса. Воронцов отвернулся, поднимая голову к небу, словно позволял мне беспардонно себя рассмотреть целых две с половиной минуты. Я всегда думала, что он не невлюбчиво, в отличие от Светки, которой нравился каждый минус первый. Со мной в хоккейной команде играли 20 парней, но ни с одним я не пошла на свиданку, хотя Галкин с Уткиным пробовали подкатить. Еще смеялась, что за птичья свадьба Журавлева встречается с Галкиным или Уткиным. Но этот голос, он проник в меня вместе с туманом ананасового вейпа, который курил Воронцов. Через минуту он сорвал с глаз темные очки, повесил их душкой на горловину, расстёгнутой на пару пуговиц с белой рубашки. Его волосы рассыпались по лбу, и я так и не поняла, блондин он или брюнет. Темные пряди перемешивались с обесцвеченными, а потому про себя я назвала его «вороным блондином». На ладонях у него были красные кожаные водительские перчатки с обрезанными пальцами, а на локте висела небрежно перекинутая кожаная куртка. Весь его внешний вид излучал уверенную самовлюбленность и добродушный настрой. «Легко быть дружелюбным, когда ты богат. О чем беспокоиться, если все дано по праву рождения? О перчатках, которые подходят под цвет каждой твоей гоночной тачки, как заметила я ранее, все они были оттенком от алого до оранжевого, короче, были красными». Решив, что ночного любования его персоны достаточно, он спустился по лестнице и протянул мне руку. «Максим Воронцов. Рад, что теперь ты с нами. Как добралась?» Он был из тех парней, проходя мимо которых, хочется обернуться, посмотреть, не обернулся ли он. «Кира Журавлева, спасибо, что пригласили!» Быстро дотронулась я до его пальцев, не зная, как именно их сжимать. Сильно, слабо или нужно только подержаться. Но за что? За перчатку или за кончики его неприкрытых фаланг? Я понимала, что нервничаю рядом с ним, становясь краснее Феррари. «А в нашем доме всегда рады гостям, и особенно гостям», — подмигнул он. «Женя, в первую спальню», — строго напомнил Воронцов застрявшему в дверях водителю. «Отнеси вещи Киры в первую спальню», — «как скажете, Максим Сергеевич», — вздохнул он. «Богатый, уверенный в себе красавчик. Кажется, моя самооценка рядом с Воронцовым вот-вот рухнет ниже их трехмиллиметрового газона». Он совсем не был похож на своего огромного отца, круглого, как кольцевые Москвы. Карие глаза Максима с небольшой восточной ноткой рассматривали меня столь же внимательно, как недавно смотрела на него я. Узкий подбородок и заметные скулы, широкие роты, чувственные губы. Но не внешность подкупала Воронцовья. Он стоял передо мной на газоне, о которой я только щекой потереться не успела. Как непоколебимый властитель мира стоял бы на шаре размером с глобус, царь земли, жонглирующий планетами. Он смотрел на меня, но не пялился, улыбался, но не улыбился, проявлял интерес, но без капли похотливости. Я не могла придумать слово, чтобы правильно описать его взгляд. Делая вид, что по три раза на день оказываюсь возле студентов в их резиденциях с Рублевки, Я разговаривала с ним тоном из серии «Отвали». Так я общаюсь со всеми, кому глубоко симпатизирую, но не собираюсь признаваться в этом. «Ваше полное имя Кириллия?» — спросил Максим, когда наше рукопожатие затянулось. «Ага, если ваше Максимилиан?» Он улыбнулся, опустив голову. От легкого движения его челка упала на лицо пока резким кивком он не стряхнул ее обратно. Макс смотрела мне в глаза так, как я никогда не умела. Не умела держать зрительный контакт, не моргая, не раздражаясь, не паникуя, не начиная дрожать и заикаться. Я даже в лица прохожих никогда не смотрю и не понимаю, почему кто-то посторонний на меня таращится. Нельзя просто прямо идти по своей половине пешеходки и не тырить мою кармическую энергию. «Завтра воскресенье». Зачем-то напомнил Воронцов. «Дом встанет рано. Тебе на второй этаж первая дверь слева». Поднялся он по лестнице. «Не проспи, Кирилле». «Что не проспи Кириллия. что не проспи Макс не ответил. На крыльцо вышел Женя, протянул мне визитку с номерами телефонов водителей. «Завтра воскресенье. Спокойной ночи, Кира». «Ну да, ладно, пока». «Я пожала плечами. В Воскресенье, и что?» Раньше тринадцати утра по воскресеньям я не просыпаюсь. Куда бы этот дом ни собирался, я точно пас. Оставшись одна, я бросила взгляд на оранжерею Аллы, на потухшие окна всех домов, считать которые было бесполезно, и поплелась в свою гостевую комнату. В глубине холла играла негромкая музыка, слышались удары бильярдных шаров и смех парней, по ногам веяло сквозняком. Я удивилась, заметив, что пол выложен необработанным булыжником, как на древних мостовых. «Каземат», — пробубнила я, радуясь, что Женя отнес мой чемодан в спальню и не оставил здесь половину из оставшихся у него двух колесиков. На площадке второго этажа быстро нашлась дверь моей спальни, первая слева. В уголках двери оказались наклейки с журавлями. Видимо, пометили, чтобы я точно попала туда, куда нужно. Какая предусмотрительность! коснулась я изображения серых птиц с высокими ногами. Моя дверь была первая, но кроме нее, на этаже виднелись и другие. К счастью, под ногами больше не было булыжников, но дом все равно выглядел странно. С потолка спускалась люстра, в которой горели настоящие свечи. Сначала я решила, что они имитируют цвет огня, но внизу под люстрой обнаружились капли воска. Свечей было штук 200 они же подрагивали за стеклышками канделябров на стенах. Что-то я пропустила приглашение с совой. Торопливо толкнула я дверь своей комнаты, представляя, что меня там ждет кровать с привинченными ножками, балдахин из бархата, дыба, виселица, гильотина. Посреди комнаты одиноко торчал мой чемодан. Я щелкнула выключателем. Комната оказалась огромной и к моему облегчению современной, светлой и с электричеством. Двуспальная кровать с синим покрывалом, возле окна рабочий стол с двумя ноутбуками, плоский экран телевизора и валяющиеся на полу джойстики. Вдоль другой стены сундуки, стопки книг на ковролине, диваны, напольные кресла-мешки. Пара картин с изображениями холодного пляжа, торчащей песколюбивой травой. Картины мне сразу понравились, я любила такие виды. Тронутая желтизной трава, песчаные дюны, серый невысокий забор, широкое холодное побережье. Такое я не помнила Курскую косу, куда, по рассказам бабушки, мы часто приезжали погулять, пока отец служил в Солнечногорске. И выглядела она точно так, с песком, травой и серым холодом Балтики. На полу в два ряда стояли каменные катки, розовые и красные соцветия опускались с ухоженных стеблей до самого ковролина — Их было около полусотни. Ни в одной комнате раньше я не видела одновременно столько растений. На подоконнике с открытым окном осталась доска с расставленными белыми и черными шашками. Рядом чехол для скрипки и провода с наушниками. «Электрическая скрипка», — догадалась я. За ближайшей дверью обнаружилась ванная, внутри душевой кабины мигали ультрафиолетовые подсветки. На потолке флюоресцентный рисунок неонового кролика из Алисы в Зазеркалье. На раковине принадлежности для душа одной марки. Несколько гелей, шампуней, зубная паста и скраб. Наконец-то. Я отправила папе смс. Нашла воронцовых уже в доме. Все ок. Стянув через голову футболку, наступая на отвороты джинсов, я торопилась нырнуть под воду. Топы трусы отлетели на верхушку душевой перегородки. Когда подняла ручку смесителя, автоматически включилась музыка, а встроенные в стекло лампы засветились в немыслимых оживших линиях. Выглядело все это буйство шизоаффективно аффективно и безумно прекрасно. Пританцовывая и подвывая отголоском песни, я намылила волосы и с наслаждением смыла прохладной водой аромат криозота. Один из кондиционеров благоухал ананасом, Точно так же пахло облако дыма вокруг Максима. Может, все это было туманом? Моим воображением? И воронцов, и оранжереи, и замок, и травы и стекла, и райские птицы на заборе. Я стояла у зеркала и промакивала полотенцем волосы, когда услышала, как кто-то вошел в комнату. Может, домработница принесла свежих полотенец? В этой ванне нашлось всего одно шаги подошли к двери ручка дернулась и начала опускаться облокотившись спиной о раковину я сдвинула какие то пузырьки и они рухнули под ноги занято предупредила я на всякий случай ручка метнулась вверх а шаги пошли по комнате дальше кого принесло на ночь глядя не видно что ли наклейки журавли для журавлевой обернувшись полотенцем потуже я выдохнула и бодрым шагом вышла из ванной я здесь Произнесла, видя, усевшуюся за мониторы компов в спину. А ты кто такой? Круто! обернулся парень. Пару секунд он смотрел на меня, пока наконец не поджал губы в смущенной улыбке. А я здесь. Что ты тут делаешь в двенадцать ночи? юркнула я, под покрывало в постель, укрывая 90% обнаженки. А ты что делаешь? крутанулся он на рабочем кресле. В моей постели, не то чтобы я сильно возражал, но. Незнакомца поглощала темень комнаты, когда он вошел, то погасил свет. Только пара мониторов била ему в спину белым светом, застряв крошечными огоньками в сердцевине квадратных очков. — Ты не видел? — показывала я на дверь. — Там журавли наклеены прямо посредине двери. — Видел. Но при чем здесь ты? — При том, что я журавлева Кира из Нино. Жаль, что не Нина из Нино. Звучало б круче. Не переводи стрелки, Воронцовы отметили дверь специально для меня, и чемодан тут стоял. Пожалуйста, уходи, я устала. А вещи забрать можно? Забирай, только свои, а не мои. Тогда давай. Вытянул он руку, подойдя впритык к моей кровати. Чего тебе отдавать? Ничего твоего здесь нет. Я заберу скрипку, шашки, два ноутбука, ворох одежды из шкафа, приставку, сундук и пару фоток с курской косы, а еще полотенце, в которое ты обернулась. Отдай его, пожалуйста. Полотенце и скрипку поежилась я под покрывалом. «Это что, твоя комната? А журавли зачем? Ты что, журавлев? «Нет», — со смешком ответил он. «Моя фамилия Серый, а наклейки я привез из Фрингилы. Работал там орнитологом». «Чего?» — не услышала я и половины. «Какой еще фрик? Это Воронцов!» Начала до меня доходить. «Это он так пошутил, да?» — сказал первая дверь слева, придурок. «Слушай, Кира из Нино». Все еще стоял надо мной парень с протянутой рукой. «Зачем ты сюда приехала?» «Тебе какое дело?» — придумывала я. «Что делать дальше? Отступить или сражаться за комнату? Пусть и чужую. Не ночевать же с этим поддельным журавлем?» «Никакого!» — опустил он руку, равнодушно пожав плечами. «Зря ты!» «Приперлась в твою комнату? Не переживай, я уйду!» «Зря приперлась в этот дом!» Обернулся он к двери и встал так, словно отгораживал меня от выхода. «Ну, своего собственного на рублевке у меня пока нет, придется тут пожить». «Тише», — ринулся ко мне парень, имя которого я до сих пор не знала, только фамилию — Серый. Он не прикоснулся, но был близок к тому, чтобы закрыть мне рукой рот. «Не кричи, здесь кто угодно может услышать тебя, в доме везде камеры». «Камеры?» Воронцов-старший следит за всем, что происходит в казимате. Изобразил он кавычки. Камеру он ставил изначально, чтобы приглядывать за Аллой, когда она болела. Но теперь он следит за всеми. За Максом, мной, и теперь будет и за тобой. У тебя паранойя. У тебя через пару дней тоже начнется. Обернулся он к распахнутому окну. Летела бы ты к себе домой, Журавлева. Это место не для тебя. Мне вообще-то год учиться. И домой нельзя сейчас. Там сложно. И не приставай со своими советами. Без тебя разберусь. Он встал с кровати, запрыгнул на подоконник, отгораживаясь от меня занавеской. «Не верь здесь ничему, Кира изнено. чему «Чему-ничему? Всему и всем. И мне тоже не верь. Ты газон покурил вместо ананасового вейпа? Что за чушь несешь? Скажи лучше, где дверь? Ко мне в комнату». «К тебе на первом этаже, с надписью «Выход». «Ты кто вообще такой? Одногруппник Макса?» «Да». Я не ожидала, что угадаю так быстро. — А зовут тебя как? — Костя. — Знаешь, Костя? — подскочила я с кровати, обматываясь простынёй. Бросила в него сырым полотенцем, которое он так хотел вернуть. — Сама разберусь, уезжать или нет, и за какой дверью я буду жить. Если у тебя припадки истерии, могу посоветовать психотерапевта. — говорила я о всех тех, к кому обращались родители. Возле двери он меня окрикнул. — Камеры, Кира, не сильно-то голый щеголей. Подобрав с пола его кроссовок, я бросила им в тугие волны шифоновой занавески, надо было и дверью хлопнуть, но не хотелось никого разбудить. Кроме разве что Макса, пошутить он решил, разыграть, еще и Костя Серый с паническими атаками по соседству. В мире есть вообще здоровые люди или мы все с приветом? Было бы странно шарахаться по дому, заглядывая в каждую комнату, мало ли какой там красный, зеленый или желтый гость притаился. Прокравшись обратно к лестнице, я поднялась на этаж выше. Всего-то и нужно одну ночь перекантоваться, а утром воронцовы-старшие подскажут, где бросить якорь и чемодан. Подсвечивая дорогу фонариком мобильника, я аккуратно ступала по мягким ковролинам. Луч иногда утыкался в стену, выхватывая яркие полотна, подсвеченные привычными уже зажженными свечами, за стеклами с легким нагаром. Некоторые картины были ростом с меня, другие размером со спичечный коробок. Это те, что у Воронцова пишет? Решив рассмотреть их при свете дня, я приблизилась к широким дверям внутри арочного изгиба. Вряд ли кто-то поставит такие витражи в обычную спальню. Шагнув внутрь, оказалась в библиотеке с каминным залом. Возле камина разлеглись овалами несколько кожаных диванов, хоть вдоль на них ложись, хоть поперек. Такие они были огромные. Кожа диванов подо мной мелодично хрустнула, Решив на всякий случай проверить, нет ли здесь никого, я обошла ряды стеллажей по проходам. Каких только книг здесь не было, и многие на неизвестных мне языках, в потрёпанных обложках или украшенных кожаными переплетами с гравировкой. Вдоль стеллажей я заметила приставные лестницы на колесиках, и то здесь, то там разваленные стопки книг. Подняв ту, о которой споткнулась, я прочитала название Инженерные особенности строительства ледовых сооружений. Рядом лежала распахнутая географическая карта, подписанная Ой-мякон, а третьей книгой оказалась методичка о способах выращивания пшеницы. Внутри нее все строки были перечеркнуты, поверх них шли слова, написанные красивым ровным почерком, какого я не видела даже в приложении для работы с текстами. Покрутив в руке длинное белое перо, воткнутое в чернильницу, я случайно уронила кляксу на текст, и скорее, запихивая методичку под карту, поспешила вернуться к камину. Накидав подушек на диван, я завалилась спать, укрывшись синтетической белой шкурой. После десяти минут скрипа кожи от каждого моего вдоха и выдоха пришлось скатиться с певучей кожей диванов на пол вместе со шкурой и подушками. Наконец-то я нашла удобное местечко в этом замке из травы, что выращивала Алла. Хоть это место оказалось на полу, я ни капельки не боялась. Тем более не боялась этого дома. Мой-то ничем не лучше. Если выжила там, а выживу и здесь, пусть даже из ума.